Голова двадцать седьмая Книга дразнилась. Я раскрывала листы, уверенная, что если существует способ снять проклятие, то он там, в этой вот книге, прячется. Или хотя бы подсказка, или что-то. Но со страницы на страницу кочевал один и тот же рецепт. Зелье от сердечной немочи. И судя по витееватому изложению, писан он был лет двести тому. И главное, пойди-ка пойми, что имелось в виду, то ли таскосердечная, то ли реальная проблема с сердцем. Хм, ладно. Врач на произнесла я. Понятно. Так, готовлю. Что там? Две меры лебестока. Травы имелись. И главное в лаборатории я-то прибралась, насколько это возможно. Но соваться туда всё ещё было страшновато, чужое место, и я для него тоже чужая, и мало ли но сняла ступку, банки с травами, любесток. Он больше для душевных хворей, как озерница болотная, которая входит в состав почти всех отваротных средств. Правда, тут уж больно любопытное сочетание: чёрный перец, хотя почему бы и нет, тоже трава, если подумать. Соль, роса утренняя. Ага, стоило собрать всё вместе, как появился следующий кусок текста. Сам заговор И значит, угадала. Не от физической болезни зделье, но и не от воротное. Скорее уж можно использовать как антидот к приворотному. Что чуется в нынешних обстоятельствах, лесьма актуальна. Я взялась за серебряную ложку, послание и трижды прочитать, вкладывая силу. На самом деле, слова не так важны, как нам говорили. Дело скорее в том, что они помогают силу направить, да и конкретизировать действие. Ну я читаю, стараясь не заспится. И зелье меняет цвет. Синее и тёмное, что вода озёрная, а потом прозрачное, как та же вода. Но сила в ней есть, звенит. И теперь во флаконы разлить, да запечатать. Так, хранить не больше 3 месяцев. Спасибо, похраню, мне не сложно. Кстати, надо будет разобраться с теми флаконами, что уже стоят на полке. Чувствуется, большинство из них в мусор пойдёт, как бы не все. Надписи есть хорошо, если не на каждой пятой. Да и то не факт, что правильные. Я же пока не в состоянии оценить, что внутри. Жаль. Наина ведь их готовила бережно и для кого-то наверняка. А теперь вот. Я поставила три флакона с готовым зельем, полюбовалась и так и подписала. Листок. Сунула его под склянки и подошла к книге. Дальше что? Поинтересовалась я, а книга зашелестела страницами, раскрываясь на середине. Из картинки на меня глянула рысь. Или глянул рысь? По морде не скажешь. Рыси я видела в зоопарке, и, говоря по правде, особого впечатления они не произвели. Ну, по сравнению с теми же львами и тиграми. Рыси на их фоне казались мелковатыми и ленивыми. Это такие кошки переростки. Но вот сейчас, именно в этой рисованной рыси, было что-то на редкость неправильное и пугающее. Испугаться я не успела, поскольку почувствовала, что кто-то стоит у калитки, у той самой, от которой начиналась тропа к кабинету. Причём был он дому знаком, и если не одобряем, то всяк считался своим. Наверное, и войти бы смог, но вежливость проявляя, стоял себе, ждал. Если так Я поправила флаконы на полке. «Пусть заходят!» И спустилась сама. Подумала, что надо бы в порядок себя привести и форму надеть, которую я с собой притащила и даже повесила в шкаф. Но почему-то в упыревке форма казалась излишнюю, что ли. Да и удобнее в джинсах. «Доброго дня!» Посетитель дождался, пока я открою ему дверь. И поклонился даже. «Госпожа ведьма!» И вежливо произнёс, уважительно, без тени насмешки: "Доброго вечера", ответила я, разглядывая, да вот рыся похожей разглядывая. Правда, нынешний был постарше тех, что на площади, и, если понимаю, то и зарядно старше. Нет, седина ещё не тронула рыжих его полос, но сама рыжина уже утратила яркость, сделавшись приглушённой. Черты лица грубоваты, но в этом что-то доесть. Да Мы не были представлены. Мирослав. Яна, сказала я, Ласточкина. А вы по поводу девочки? И по поводу неё тоже. Он улыбнулся широко-широко. Что сказать, всегда завидовала людям с настолько белыми зубами, ну и не людям в том числе. С ней всё в порядке. Маму нашли быстро, и папу, и бабушку. И в целом всё весьма удачно сложилось. за что вам большое спасибо. Мне? Можно я войду? Некоторые вещи не стоит обсуждать на пороге. А, да, конечно, пожалуйста. Я отступила. Проходите, я еще не совсем освоилась. А может, у вас здесь опорный пункт имеется? Имеется. Тогда имеет смысл там открыть приемную? Людям удобнее. Боюсь, не получится. Мирослав был выше меня. Мирослав. и шире, но двигался притом со звериной мягкостью, словно перетекая из одного места в другое. Наш опорный пункт — это маленькая комнатушка, в которой дежурный сидит. А больше нет нужды. Он с любым из братьев свяжется, а те уже решат проблему. Да и проблемы возникают крайне редко. Местные знают, что лучше без них. Ага, они местные быстро усваивают порядки. Может, в зоопарке рыси небольшой? Особенно по сравнению с тиграми, если. Но в зоопарке, за решётку и когда. А если вот на узкой улице и без решётки, то, подозреваю, всё воспринимается немного иначе. Вы присаживайтесь куда-нибудь? Вообще-то кабинет был большим и вполне современным. В таком, наверное, удобно работать. Но я пока чувствовала себя довольно глупо. Что кресло это огромное, что стол, отделивший меня от оборотня, который вот в гостевом кресле устроился прекомфортно. Ногосан за на куша кинул, потянулся за бумажками, а потом вытащил из внутреннего кармана куртки конверт, который на стол положил. Что это? Я сразу напряглась, вспоминая, за что мне можно дать взятку. Выходило, что давать мне взятки совершенно не за что. Ваш гонорар. За что? За двоих моих племянников, которым сегодня повезло. Не понимаю. Я на конверт смотрела с опаской. Там банковская карта. Мне они нравятся больше налички. Оформлена на ваше имя. Счёт тоже открыт на него. Сумма согласно прискоранту. И я весьма рад, что договор подтверждён. Какой мать ваш договор? Какой прискорант? И главное, он прекрасно понимает, что я не понимаю. Издевается. Стало быть, правда. Я сейчас вас прокляну. «На оборотней проклятия почти не действуют». «Это смотря какие», — буркнула я. «Наверняка в книге найдётся что-нибудь подходящее». «Заговор на Блох ещё как подействует». Ляпнула так первое, что в голову пришло. «Не надо, Блох. Их потом поди-ка выведи». «Простите, скажем так, я привык к Наине, хотя с ней в ряде моментов было сложно, а тут вы». Выпускница среднего вуза, не самого популярного факультета. Да ебало у вас так себе. Вот ведь зараза ушастая, с кисточками. Но что-то же Афанасьев вас увидел, да и дом принял. Сегодня и вовсе вы меня удивили, не только меня. Он оперся ладонями на подлокотнике. Я едва удержалась, чтобы не вскочить. Дело в том, что, подобным мне, крайне сложно найти пару. Зверь существует рациональное. Если человек, вступая в брак, может руководствоваться сотней причин помимо личной симпатии, то со зверем это не пройдёт. Он как бы чует. Мирослав щёлкнул пальцами. Именно ту женщину, которая подойдёт наилучшим образом. Но, как понимаете, вероятность, что однажды эта женщина встретится на твоём пути, ничтожна. Поэтому да. Мы вступаем в брак, руководствоясь теми самыми человеческими резонами. Какое-то время живём, держим зверя под контролем, но крайне сложно строить отношения с тем, кого часть тебя или презирает, или опасается, или хочет сожрать, причём буквально. Са чувствую. Ну я-то тут причём? Хотя что-то начинаю подозревать. Чаще всего наши браки не длятся дольше пары лет. и заключаются по предварительному договору. От жены мы ждём ребёнка или двух, ну как получится. И что потом? Потом она получает неплохую компенсацию. А дети? Дети, если они нашей крови, остаются с нами. Это не прихоть и не жестокость по отношению к матери. Это вопрос безопасности. Во время взросления бывает, что зверь берёт верх над человеческим разумом. Да, ненадолго, да как правило, в минуты душевных волнений. Но это зверь опасный и вполне способный убить. Он замолчал, правда, ненадолго. А вот когда появляется суженая, та, кого принимают обе части, всё меняется. Ради своей пары и человек, и зверь готовы на многое. Звезду с неба, может, и не достанут, но точно постараются. Ну и так защищать, беречь. В общем, это большая удача и редкая. Да. И дети в таком браке рождаются исключительно нашей крови и куда более сильные, нежели в ином случае. И звери у них сильные. И, в общем, это важно. Да, я уже поняла. Но я к этому отношению не имею, призналась честно. Имеете, покачал головой Мирослав. Двое из стаи. В прошлом году никого. В позапрошлом тоже. И в позапозапрошлом, как и лет пять до того. Хотя тогда и была жива Наина. Беда в том, что нет никаких признаков, примет. Натальные карты, гороскопы. И все это вот не работает оно. Тогда с чего вы решили, что я... Договор с Наиной заключил еще мой отец. И я подтвердил. Я не Мирослав покачал головой. Ты не она, знаю, и ты ничего не делала, тоже знаю. И она ничего не делала. Просто была хозяйкой места. А судьба нитьет так выплетает, что в руках хозяйки они и сходятся. Считай это платой за удачу. В моей стае больше 300 парней, больше часть у холостых. А девушек? Девушек нет. Как так? Не знаю. Может это как-то с женской сутью связано? Не бывает просто. Если девочка, то всегда человеком рождается. Хотя да, кровь передать она может, но на самом деле такое редкость. Один лишь случай знаю, да и то там сложно. Главное, что теперь у многих моих появилась надежда. И что мне делать с этой надеждой? Не получится ли так, что завтра по утру Меня встретит стая оборотней, желающих получить посуженной. Мирослав явно что-то такое понял и улыбнулся ещё шире. Не переживай, мы знаем правила. Мы храним тебя и твой дом. Ты, если вдруг получается найти бесхозную девицу, завёжь кого-то из наших. Так оно обычно и происходит. Ну вот, теперь я, выходя из дома, буду крутить головой по сторонам. ВЫИСКИ В ЭСКОЛЬБЕ ТО НЕ БЫЛО БЕСХОЗНЫХ ДЕВИЦ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ САМИ ДЕВИЦЫ НЕ ПРОЗНАЛИ. НУ, А ЭТО ТОГДА ЗАЧЕМ? УКАЗЫВАЮ НА КОНВЕРТ. СКАЗАЛ ЖЕ, ПЛАТА ЗА УДАЧУ. ОБЫЧЕЙ ТАКОЙ. КОГДА-ТО МОЙ ПРА-ПРА-ПРА-ПРА-ПРА-ПРА-ПРАДЕД ЗАПЛАТИЛ ЗОЛОТОМ ПО ВЕСУ СВОЕЙ НЕВЕСТЫ. А ЕЁ ЕМУ, ВЕДЬМА, ВРУЧИЛА ИЗ РУК В РУКИ. ТАК, РУКИ НАДО ДЕРЖАТЬ ПРИ СЕБЕ, ОПРЕДЕЛЁННО. Девица собиралась из дома бежать, замуж не хотела. Любимый у неё имелся, которого батюшка не одобрял. Она и придумала похищение. Правда, что-то там у них не заладилось, а вот девица и от любимого бежать кинулась, да в лесу заблудилась. Там её ведьма и нашла, которой мой пра-пра-пра. В общем, сказали ему, что ведьма сильная, способна помочь. Она и помогла. Но я другую версию слышала. призналась я, но так и не решилась коснуться конверта. Да, их на самом деле много. Так часто бывает. Он приподнялся. В любом случае, если нужно золото, я золотом заплачу. Нет, не надо. Вображение нарисовало, как я похтя от натуги волоку ящик с золотыми монетами куда-то в подвал. Вот, и мне кажется, что современные методы куда как удобнее. И ещё Если моя родня захочет вас поблагодарить лично, пожалуйста, не отказывайтесь. Но если не отплатить за добро, удача может отвернуться, сказал Мирослав и весьма серьёзно. Осуждённая, тот, кто обрёл её, отмечен богами. Та девочка всё-таки смущали меня местные порядки, если не сказать больше. Ей ведь лет 5-7. А выглядел он опять. Хотя что я в детях понимаю? У неё здоровье слабое, но тут мы подправим. Вновь же Мирослав говорил о том спокойно. С родителями предварительный договор заключён. А они не против переезда, тем паче там. В общем, ты ведь не о том? Не о том. Она всё равно маленькая для женитьбы, для свадьбы. Ну, само собой, как и мой племянник. Но племянник мне вполне взрослым показался. Разум. Мирослав коснулся виска. У нас взрослеет медленнее, чем тело. Вот и будет время для двоих вырасти, привыкнуть, осознать, научиться. Он еще та бестолочь, но такого шанса не упустит. Так что все к лучшему. Не знаю, вот не кажется мне, и чувствую себя престранно. А что Наина с этими деньгами делала? Понятия не имею. Мирослав усмехнулся, и так, что клоки были видны. Моё дело было отдать ведьме то, что ей причиталось. Ага, два раза или три. И и всё равно неловко. И да, Мирослав поднялся. Я поставлю кого за домом приглядывать. Так на всякий случай. Афанасьев, конечно, нехорошо поступил. Стало ясно, что всё-то он знает. Но теперь мы на твоей стороне, видимо. Так что будет нужда, зави. И ушёл. А я осталась, найдя неизвестным белоснежным конвертом, на который пялилась минут 5, прежде чем решилась таки прикоснуться. Деньги. Не скажу, что мне так уж не хватало. Оклад у участкового ведьма неплохой, да и премии начальство баловало. Сразу как поняла, что я не совсем уж пистолковая. И надбавки имелись. И и, наверное, многие из-за куда меньше деньги работают, живут, радуются. В этом и проблема, что деньги-то я получала, а радоваться им не умела. Как-то так Сперва с первоз мамой мы жили бедно. Это я теперь понимаю. В детском доме своих денег вообще не было. Там в университете появились, но хватало их едва-едва. И Гришка опять же. Я всё же взяла конверт и вытряхнула из него другой характерного вида, да и с тонкой бумаги, запечатанный. А вот расписаться не потребовали. Потом, когда Гришки не стало, я... Я жила некоторое время как во сне, и по привычке, и ещё с опаской, что деньги вот-вот закончатся. Я ведь не самая лучшая хозяйка. Карточка пластиковая, гладкая и чёрная. На одной стороне логотип банка, к слову, незнакомого. На другой номер карты. И всё. А ещё было такое вот чувство, когда себе что-то покупаешь, вины, что ли. Почему, не знаю. Я выбралась из кресла и вышла, и дверь прикрыла. «Вот, и что ты об этом думаешь?» — спросила я, но дом промолчал. А я вдруг поняла, насколько он велик и ещё пуст, и главное, что самому ему эта пустота категорически не по нраву. банк оказался местным. И приложение имелось, которое я установила. А в конверте, благо, догадалась прихватить с собой, и лаген с паролем были. Ну, пароль я сменила, к телефону привязала. А вот сумма на карточке заставила меня подсвестнуть и пересчитать цифры трижды, моргнуть, потрясти головой и снова пересчитать. По весу золотом. Не знаю, каков там нынче курс золота, но верю охотно Осталось понять, что с этим всем делать-то.